— Да, не в приданном счастье, — повторял он, несколько сузив мысль. — Вот я и без богатой женитьбы приобрел порядочный именец, — говорил он себе, — и то, что люди, он разумел, людей влиятельных, должны будут оценить его бескорыстие, как бы они не отнеслись к женитьбе на женщине с прошлым Настеньки. Иванчук думал даже, что об этом, особенно ежели попросить Палина, — легко может узнать сам государь. А при рыцарском характере государя стоит попасть в добрую минуту, еще, пожалуй, перепадет весьма порядочная награда. Подобные происшествия случались не только в сказках. О покойной матушке государыни рассказывали трогательные истории в том же роде. Иванчук, сладостно замирая, мечтал, как они вдвоем упадут к ногам императора благодаря его за неожиданное счастье. Но он прекрасно понимал, что это только мечты. Так он иногда, даже он, представлял себя в мыслях то герцогом, то фельдмаршалом, то турецким султаном. Никакого серьезного расчета на милость государя по случаю женитьбы на Настеньке строить, конечно, не приходилось. Не приходилось и вообще связывать соображение выгоды с этой женитьбой Иванчук чувствовал, что он просто влюбился, как дурак. Это и конфузило его, и трогало. В одних сочетаниях мыслей больше трогало, в других больше конфузило. Окончательно решил он для себя вопрос по дороге в Киев, когда постоянная близость Настеньки стала для него привычкой и источником счастья. Он оглянулся на освещенное окно комнаты Шталя и нерешительно спросил взволнованную Настеньку, не желает ли она погулять в парке. Ему, впрочем, нисколько не хотелось гулять. Он очень устал за день, да и темные аллеи пустынного парка глядели ночью неуютно. — Нет, оттуда не слышно, — подумал Иванчук, измеряя глазами расстояние от веранды до окна освещенной комнаты. — Да, у него сейчас, верно, гертрудка. — А то здесь посидим, здесь славно. Тоже нерешительно сказала Настенька. Она чувствовала, что он сейчас все скажет. Ее мучили угрызения совести. Ей хотелось плакать. Иванчук отогнал муху от блюдечка с вареньем, кашлянул и начал издалека с той самой мысли, которая теперь переполняла его душу, сказал, что вот он, как-никак и без всякого приданного, приобрел нынче порядочной именице. При слове «приданное» Настенька покраснела. Затем Иванчук сообщил, что за него хотели выйти замуж две девицы. Одна племянница генерал-поручика, другая с двумя тысячами душ, с тремя домами в Москве и с большим капиталом в заемном банке. Для верности он назвал обе фамилии. Собственно, этих невест только предлагала Иванчику сваха. Ни с невестами, ни с родителями и разговора не было. Но опытная сваха говорила жениху, что обе невесты уж с какой радостью за него пошли бы. Иванчук на этом основании давал понять приятелям, что его ловили да не словили. Настеньке же он прямо объяснил, почему отказал начисто обеим невестам, потому что не любил их. А любовь — первейшая вещь в женитьбе. Уж если жениться Настенька, то надо быть уверенным, что жена тебе предана, как собака, что она в вагоне в воду за тебя бросится. — Я, Настенька, не хотел себя продать, — говорил горячо Иванчук. — Я не то что некоторый. — Он тот, Радамонт Забияка. Он чуть понизил голос и показал жестом на освещенное окно. — И рад бы жениться на богатый. Да кто за него, балбеса, пойдет? Настенька покраснела до слезы. Иванчук внезапно замолчал с открытым ртом, усомнившись на мгновение в правильности принятого им решения. Так на него подействовал, собственно, его рассказ о двух невестах, которым он отказал начисто. Особенно ему было жаль второй из них. У нее не было трех домов и двух тысяч душ, Иванчук знал, что Сваха безбожно врет, но один среднего качества дом в Москве,